В ярком и беспристрастном свете люминесцентных ламп он может в деталях разглядеть существо. Оно сидит к нему спиной, низко опустив морду. Его высохшая серая спина бугрится мышцами, обнажая обострившиеся лопатки, желистые конечности подрагивают, А утратившая растительность кожи настолько тонка, что просвечивает лиловой сеткой вен. Время замедляется. Он стоит на месте, пытаясь осознать увиденное, борясь с вихрем мыслей, которые проносятся в голове. От понимания того, что роскозни женщин про космонавта, превратившегося в зверя, оказались верны, Ему кажется, что пол под ногами съезжает, а пространство коридора удлиняется, теряя прежнюю структуру. «Сосунок!» — надумал сознание терять. «Возьми себя в руки, решай, сука, что будешь делать!» — приказывает он себе, поднимая автомат и готовясь выстрелить. «Пятый на месте!» Внезапно раздается из динамика рации достаточно громко, чтобы привлечь внимание зверя, который отвлекается от жертвы и поворачивается в сторону солдата. Теперь он видит врага в лицо, его вытянутую перепачканную кровью крысиную морду и желтые, полные ненависти, глубоко посаженные глаза. Они смотрят друг на друга, хищник и жертва, пока существо не начинает двигаться первым. Оно с шумом втягивает стекающую по подбородку кровь, Розевая пасть с двумя рядами выступающих зубов с удлиненными клыками и щелкает челюстями, издает икующий звук, а после срывается в свист, режущий по ушным перепонкам. Замолкнув, существо спрыгивает с груди растерзанного врача и прыжком оказывается перед солдатом, приземлившись по звериному на четыре конечности, пригнувшись к полу и готовясь к нападению. Повинуясь рефлексу, парень снимает предохранитель и нажимает на курок автомата. Помещение взрывается грохотом вылетающих из дула пуль, гильзы со звоном падают на пол, а воздух пропитывается вонью сжженного пороха. Пули настигают зверя в прыжке, разрывая полупрозрачную кожу и выплескивая фонтаны лиловой жидкости, пачкая стены, лицо и униформу парня. Зверь падает перед солдатом. Поддавшись браваде, Он замахивается ногой и пинает тварь в серую плоть. Но тут челюсти зверя распахиваются, и клыки вонзаются в лодыжку парня. Боль от укуса тысячу раскаленных игл пронзает его тело. Теряя сознание, он слышит топот ног, бегущих по коридору. Зверь разжимает челюсти, отпрыгивает, проламывает ближайшую дверь и скрывается в соседней палате. Последнее, что он помнит, это голоса сослуживцев а также вид лежащего на полу женского тела, тела Тани, превращенного в кровавое месиво, и ее красивое лицо с застывшим стеклянным взглядом.